Чемпион погоды Если бы заговорить о Киова Резервейшн со средним нью-йоркским жителем, он, вероятно, не знал бы, имеете ли вы в виду новую политическую плутню в Албании или же лейтмотив из Парсифаля. Но там, в Киова Резервейшн, имеются сведения о существовании Нью-Йорка. Наша компания выехала на охоту в Резервейшн. кингс Кингсбюри, наш проводник, философ и друг, как-то ночью в лагере жарил на Рашпере кусок мяса антилопы. Один из нас, молодой человек с рыжеватыми волосами и в безукоризненном охотничьем костюме, подошел к огню, чтобы закурить папиросу, и небрежно бросил Бету. — Хорошая ночь. — Да, — сказал бэт Хорошая, насколько может быть хорошей всякая ночь, не имеющая рекомендательного штемпеля Бродвея. Молодой человек действительно был из Нью-Йорка, но всех нас удивило, как Бетт это угадал. Поэтому, когда мясо было готово, мы попросили его открыть нам свою систему рассуждений. А так как бэт был нечто вроде территориальной говорильной машины, он произнес следующую речь. Как я узнал, что он из Нью-Йорка? Ну, я сейчас же понял это, как только он бросил мне те два слова. Я сам был в Нью-Йорке несколько лет назад и отметил некоторые знаки на ушах и следы копыт на ранче Манхэттен. Нашли Нью-Йорк несколько отличным от Панхендля? Не так ли, Бет? — спросил один из охотников. Не могу сказать, — ответил Бет. Во всяком случае, он поразил меня... не более чего-либо другого. На главной тропе в этом городе, называемой Бродвей, много путников, но почти все они из того же сорта двуногих, какие бродят вокруг Чейенна и Амарильо. Сперва меня как бы ошарашила толпа, но вскоре я сказал себе, «Слушай, Бет, они такие же обыкновенные люди, как ты, Джеронима и Гравер Кливленд, и ватсоновские парни». так что нечего тебе волноваться и смущаться под твоей попоной. Ко мне вернулись мир и спокойствие, как будто я снова был на земле племени Киова на пляске призраков или на празднике жатвы. Я целый год копил деньги, чтобы закрутиться в Нью-Йорке. Я знал человека по имени сэммерс который живет там. но не мог найти его, так что мне пришлось в одиночестве вкушать опьяняющие развлечения разжиревшей метрополии. Некоторое время я был так захвачен суетой и так возбужден электрическим светом и шумом фонографов и воздушных железных дорог, что забыл об одной из насущных нужд моей западной системы природных потребностей. Я никогда не отказывал себе в удовольствии вокального общения с друзьями и чужими — Когда за границами территории для индейцев я встречаю человека, которого никогда раньше не видел, то уже через девять минут я знаю его доход, его религию, размер воротничка и характер жены, а также сколько он платит за одежду, за пищу и заживательный табак. У меня дар не быть скупым на разговоры. Но этот Нью-Йорк создан на идее воздержания от речи. К концу трех недель никто не сказал мне ни единого слова, за исключением лакея в съестном учреждении, где я питался. А так как его синтаксические выпаливания были ничем иным, как плагиаризмом карты кушаний, то он никак не мог удовлетворить мои желания, заключавшиеся в том, чтобы кого-нибудь зацепить. Если я стоял рядом с кем-нибудь у бара, он отворачивался и кидал на меня взгляд Бальдвин Циглера, точно подозревая, что я спрятал в себе Северный полюс. Я начал жалеть, что не поехал на каникулы в Абелеп или в Ако, потому что там, в этих городах, мэр с удовольствием выпьет вместе с вами, а первый встречный скажет вам свое среднее имя и попросит участвовать в лотерее на музыкальный ящик. Однажды...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 Вы первый джентльмен в Нью-Йорке, понявший, что сложные формы речи, обращенные к Уильяму Кингсбюри, не потрачены даром. Но не находите ли вы, продолжаю я, что утром было немного свежо, и не чувствуете ли вы, что сегодня будет дождь? Но около полудня была действительно восхитительная погода. Все ли благополучно у вас дома, хорошо ли идут дела в кафе? Так вот представьте себе, сэр.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 Я снова пойду к этому человеку и дам ему урок искусства непрерывного разговора. Вы говорите, что нью-йоркский этикет разрешает ему два слова и не разрешает ответа. но так он превратится у меня в бюро погоды и докончит то, что он начал со мной, попутно делая родственные замечания и о других предметах. семерс отговаривал меня, но я рассердился и поехал по уличной железной дороге обратно в кафе. Тот молодец, еще был там и расхаживал по комнате, вроде заднего кораля, где стояли столы и стулья. Несколько человек сидели вокруг стола, пили и насмехались друг над другом. Я позвал этого человека в сторону, загнал его в угол и расстегнулся достаточно для того, чтобы ему был виден мой револьвер 38-го калибра, который я носил под жилетом.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 «Вы сломили лед, и мы с каждой минутой все ближе знакомимся. Мне кажется, я спрашивал вас о вашей семье». «Все здоровы, благодарю вас», — сказал он. «У нас... Э, у нас новый рояль». «Вы входите в роль», — говорю я. «Ваша холодная замкнутость наконец проходит. Последнее замечание о рояле делает нас почти братьями. Как зовут вашего младшего?» — спрашиваю я. Э, «Томас», — отвечает он. Он сейчас только поправляется после кори. Мне кажется, что я всегда знал вас, говорю я. Но еще один вопрос. Хорошо ли идут дела в кафе? Порядочно, говорит он. Я немного откладываю. Очень рад, говорю я. Теперь возвращайтесь к своему делу и цивилизуйтесь. Оставьте погоду в покое, если не хотите говорить о ней по каким-то личным причинам.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 Мы еще оставались у огня. Затем все стали устраиваться на ночь. Разворачивая свое одеяло, я слышал, как молодой человек с рыжеватыми волосами сказал что-то Беду, и в его голосе звучал страх. Как я уже говорил, мистер Кингсбери, в этой ночи есть что-то действительно восхитительное, приятный ветерок, яркие звезды,